И у меня есть доказательства на этот счет. Убийцу уже ищут. Не забывай, что я могу сдать тебя ментам в любой момент. И не думай, что тебе удастся выкрутиться и рассказать, как все было на самом деле. Тебе никто не поверит. Ментам невыгодно искать кого-то другого, тем более, если у них на руках есть козырная карта. Им нужно как можно быстрее закрыть дело. Каждое сказанное тобой слово будет с удвоенной силой использовано против тебя. Ты меня хорошо понимаешь. «Понимаю, машинально», — ответила я и вновь посмотрела на море. «У меня нет с собой даже купальника. Сейчас все купим при отеле. Ты хочешь искупаться?» «Очень. Я ведь никогда в жизни не видела море». «Ты это серьезно?» «Ну да, я знала, что оно красивое, но только никогда не думала, что настолько. Я бы очень хотела подойти к нему поближе. Тогда давай нюхнем» купим тебе пляжные шмотки и пойдем купаться. Я облегченно вздохнула. Мысль о том, что некоторое время я буду витать в облаках и отвлекусь от этой страшной реальности, не могла не греть меня. Глава шестая. Море было теплым и соленым. Я поплыла к буйкам и, схватившись за один из них, посмотрела на подплывающего ко мне Егора. Признаться честно, я испытывала дикое желание его утопить, но хорошо понимала, что наши силы не равны. Когда Егор подплыл совсем близко, мне захотелось погрузить его голову в воду и держать ее там до тех пор, пока он не перестанет дышать и сопротивляться. Но по крепкому телосложению Егора было нетрудно догадаться, что он утопит меня намного быстрее, чем я его. Остается только один выход — бежать. Бежать в Тунисе! потому что, вполне возможно, в Москве у меня не будет другого шанса. Судьба не стучится дважды в закрытые двери. Только перед побегом нужно выкрасть из сейфа мой паспорт и деньги на обратный билет. Значит, теперь я должна сделать все возможное и невозможное для того, чтобы подглядеть код и получить доступ к сейфу. — Ну как водичка? — Егор обхватил руками соседний буёк. Водичка просто отличная. Вечером пойдем в один замечательный ресторан. Это приглашение? Понимай, как хочешь. Приглашение принимаю. Тут интересная национальная кухня. Мне нравятся тунисские блюда. Одно из любимых — это кускус. Кускус. Я не могла не улыбнуться. Такое интересное название. Само блюдо еще интереснее. Это баранина с тушеными овощами и крупой кускус. Даже чебуреки здесь необычные. Они похожи на блины с яйцом и тунцом. А блинчики с мясом называются пальчиками, фатимы. И еще здесь очень вкусные тунисские маслины и оливки. Кофе в Тунисе просто отменный и очень крепкий. Чай с кедровыми орешками. У тебя появился аппетит? Ну, если честно то есть уже хочется. Тогда пошли на берег и в ресторан. Тем более у меня сегодня праздник. И что это за праздник? У меня день рождения. Ты это серьезно? Серьезнее не бывает. Мне сегодня 50 лет. В мои 20 Егор показался для меня неимоверно старым. Седина, морщины, но еще довольно крепкое тело, Правда, с брюшком, или, как его еще называют, пивным животиком. В другой ситуации я бы обязательно сказала ему, что в таком возрасте нормальные люди уже не бегают с пистолетами, не убивают и не берут в заложники молоденьких девушек. Они ведут более степенный образ жизни и растят внуков. Но по понятным причинам я не смогла этого сказать, потому что отдавала себе отчет, как может отреагировать Егор на мои слова». А почему ты не захотел встречать свой день рождения в Москве? Все-таки такая дата, юбилей. Ну, да, определенного возраста день рождения был одним из моих любимых праздников. Чем старше я становился, тем все меньше и меньше мои дни рождения меня радовали. Доживешь до моих лет, поймешь. Так что сегодня мы отметим круглую дату. Хм, извини, я без подарка. В моем голосе послышались издевательские нотки. «Ничего, я обойдусь». Я посмотрела на Егора в упор и подумала, что мне ужасно хочется подарить ему удавку –